Глава 36. Злость и разочарование. Это что такое? Не веря своим глазам, вдостоющая королева подошла к стене, на которой за широким занавесом висело магическое королевское древо. Сквозь ткань пробивалось яркое свечение. Она, не дожидаясь слуг, самолично отодвинула тяжёлую завесу. "Марлика, быстро сюда, Марвика!" закричала разозлённая и испуганная шеви. Воин, что нёс охрану за дверью, крикнул, что вся ю минуту шут будет доставлен в покои королевы и умолк. Нет, нет, нет. Женщина заламывала руки. Ейцо не могло выжить без магического огня и матери, которая дарит тёплой ласку, оно не выживет. А что, если мёртвый король изменял Мурель Констанции, и это вылупится другой наследник? А! Королева громко закричала, и в стену полетел красивый бокал на тонкой ножке. Капельки вина скатились по яркому древу. "Звали, ваше величество?" Марвик влетел в кабинет и замер. Он не был удивлён появлению сверкающей маленькой точки на древе. Нет, он был удивлён. Значит, яйцо всё же в том доме. Он не ошибся ни с девушкой, ни с королём. А то даже на мгновение начал сомневаться в себе и в своих артефактах. когда мазь не подействовала. А ещё он был удивлён, что дракон вылупится так быстро. Ох ты ж, я же сам своими руками раздал им кристаллы. Помок. Шуту самому захотелось наградить себе пощёчин. Мысли в его голове метались. Марвик понимал, что сейчас начнётся тотальная проверка всех поселений, всех странных личностей, а если вдостошье королева сама спустится на нижние земли, то шут племянику уже помощней сможет. Что за мир? Не ожидал такого подарка. Этот артефакт сейчас по всем семьям, по всем королевствам благую весть разнесёт. Шеви вышла из себя. Впервые за долгие годы самообладание оставило её. Она так долго шла к заветной цели, и вот когда оставался один шаг до престола, появился наследник. Марвик, не стой столбом. Что делать? Где искать этого дракона? Откуда? Кто мог? Нагулял в Достоще Королева схватила мужчину за грудки и с лёгкостью подняла того вверх. Отпусти! Задушишь. Шут еле дыпыхался в непоженски сильных руках. Марвик тут же упал на пол, а Королева, всхлипнув, села в ближайшее кресло, закрыла руками лицо и замерла. Мог и нагулять. Крехтя поднялся тот с пола. Ну что? Придётся искать. Придётся. Жгучая боль обожгла грудь мужчины. И ты найдёшь его. Чёрный дым окутал шута. А не найдёшь, потеряешь голову. Я ясно выразилась. Да, хрипел несчастный, закатывая глаза. А вот когда найдёшь его, у какой бы девки он ни был, обставим всё так, будто магии умершей королевы хватило на то, чтобы яйцо вылупилось. Но потом, из-за отсутствия мамочки, малыш захандрил и ушёл за родителями. Марвик с ужасом слушал слова безумной королевы, пытаясь придумать хоть какой-то план действий. Что у него есть в запасе? Точно, тот самый замок на заброшенном складе, к которому закрыты все поступы, а магическая буря, что витает над ним. будет великолепным щитом. Даже артефакт рода решит, что дракончик погиб. Буря стихает всего лишь на 10 минут в сутки, и именно в это время он должен быть рядом с королевой, чтобы всеми силами отвлекать от древа. А что если разнести кабинет магическим взрывом и закрыть на ремонт, когда она точно не увидит пятиминутных вспышек? Но как устроить этот эксперимент? Точно, нужно показать Будто я могу найти через сложное магическое построение артефактов место, где родился дракон. Она поверит и сама разрешит тут всё взорвать. Ох, и пострадает моя шкура. Главное, чтобы не убило в гневе. Мысли роем проносились в голове шута и выстраивались в красивую линию. Да не молчи, Марвик. Ты думаешь, что всё ещё занимаешь место моего шута за весёлой байкой? Думай, где искать дракона. Ваше величество, есть у меня один план. Перед тем как начать поиски на земле, мы можем определить более точное месторасположение наследника. Но «Ну так действуй, замер он тут. Слуги, воскликнула Шеви. Быстро доставить всё, что может понадобиться, уважаемому Марвику для дела. Ты уверен, что дракон на земле? Может, он на трёх лунах у тупой любовницы? Ваше величество, Не беспокойтесь, скоро всё узнаем. Шут освобождал стол от бумаг. Наследному принцу Гилберту не нужны слова, не нужно его беспокоить раньше времени. Постараемся сами разобраться. Ваше величество, но тогда ему донесут доброжелатели. Артефакт уже сообщает приятную новость. Шеви застонала и кинула в стену очередной бокал.